Глава вторая. Признал за своего. «Чем вы его так приголубили? Вторые сутки не могу разбудить. Того и гляди, старик, к падшему отправится, а дохлый он ничего не стоит». Крупный мужчина неодобрительно разглядывал лежавшего на кровати связанного пленника. «Так вроде дышит», — ответил второй, окинув приголубленного внимательным взглядом. Он был на пол головы ниже, да и шириной плеч заметно уступал собеседнику. Мужичок с опаской поглядывал то на начальника, то на старика. И толку с таким говорить, что с трупом, за бесчувственное тело нам не заплатят, а гильдия похитителей бесплатно не работает. Концовку фразы здоровяк постарался произнести со значением, указав пальцем в потолок. Да ничего особенного мы не делали, немного настучали по башке, да пару антимагических амулетов навесили во избежание проблем. Мы же случайно на него наткнулись. Хотели взять Нигара, а тот крупная добыча подвалила. Кстати, Миар сказал, этот волшебник, хоть и старик, но очень опасен. Висевшие на шее пленника медальоны, блокировавшие его магию, обладали большой мощностью. Они существенно ослабляли силу волшебника, даже находясь в кармане или сумке. Чтобы нейтрализовать их действие, требовалось либо спрятать их в специальные чехлы, либо отделить нижнюю часть амулета от верней. Старый, а сколько же ему лет? За 80 перевалило. По по виду не скажешь, сомневающийся присмотрелся к пленнику. Откуда Миар про него знает? Не говорил? Прибывшие в город агенты гильдии похитителей из окреме на груди в виде зубастой пасти, именуемые хищниками, поместили ценную добычу в гостиницу Тихая ночь. Им действительно пообещали большие деньги за кугала, но лишь за живого. и хотя мёртвым он не являлся, заказчик имел право не заплатить за работу. Он не говорил, я не спрашивал, мярвал шепник седьмого ранга и не любит лишних вопросов, особенно о после того, как его с командира тройки скинули. Мало ли чего он не любит. Нечего было своих людей под поле подставлять, да и виновника он притащил не Ахтикакого. Недолго до периода ночных ливней Миар направили Лард-Иград во главе тройки хищников, чтобы разобраться с причиной смерти нескольких бойцов гильдии. Он вернулся один, доставил якобы виновника, которого и казнили прилюдно. Однако в гильдии поползли слухи, что с задачей Миар справился плохо. "Но дело ведь закрыли", возразил худой мужчина. "Грехи водились за каждым из присланных в столицу хищников, именно поэтому их сюда и направили". Правда Миар значился наиболее опровинившимся, и по сравнению с ним Зиеш считал себя чуть ли не провидником. Здоровяк махнул рукой. Ладно, с Миаром сам разберусь. Кстати, почему до сих пор ни гора не схватили? Он ведь даже не волшебник. Его очень плотно опекают. Рядышком вертится мужик и две бабы, одна из них точно волшебница. Пытались подобраться с ходу не вышло. Потом Миар взял дело под личный контроль. Слышал, он подкупил двух бойцов из Дилгов. Сегодня вечером ему обещали сказать, где лучше засаду устроить, чтобы взять не только Нигара, но и его нового хозяина. Было бы весьма, кстати. Получим деньги сразу за оба заказа, дождёмся конца срока и в Тверград. В столице становится слишком опасно работать. Не знаешь, кто он по специальности? спросил здоровяк, кивая в сторону пленника. Целитель вроде. Целитель. Мужчина задумался. К тому же не молодой. Так может он потому и не приходит в себя, что сам исцелиться не может. Я слышал, некоторые из них только за счёт магии и держатся на этом свете. Сними ко с него амулеты. Мир предупреждал, что плевать на Мира. Ты кому подчиняешься, тугр? сплёл крупный хищник. Вам, господин Зьеш. Тогда, выполняя приказ, Тогар имел пятый ранг мастерства по огненной магии. Состязаться с Миаром, а тем более с находившимся здесь воздушником восьмого ранга, он и думать не смел, но до чего же ему не хотелось выполнять приказ начальника. Может, позовём ещё кого-нибудь для подстраховки, предложил испуганный. Кого? Здесь ты да я из гильдии. Или ты предлагаешь привлечь к нашим делам сторонних волшебников? Какого патша? Боишься старого больного мага, у которого скрученные руки и завязаны глаза? «Да я по пальцам могу пересчитать заклятия, которые можно создать без зрения и рук», — возмутился начальник. «К тому же я тоже кое-что умею. Или ты сомневаешься в моих силах?» В голосе появились угрожающие нотки. Подчиненному ничего не оставалось, как выполнить приказ. Делал он это очень медленно. Сначала снял один амулет, повернул нижнюю часть относительно верхней, отключив его, и лишь затем положил в нагрудный карман. Затем повторил те же действия с тремя оставшимися и застыл, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Вроде ничего не произошло. Потрогай пульс, произнёс начальник классным голосом. Тугур коснулся шеи Кугала. Вроде чаще стал, но я могу и ошибаться, сообщил он. Подождём ещё немного. Думаю, результат стоит ждать не раньше, чем через полчаса. Если пойдёт на поправку, сразу отправим Гонца к Цюрику, пусть готовит монеты. Сиди здесь, я буду в соседней комнате. Увидишь какие-нибудь изменения, зови. Тееш вышел. Подарили мне полчаса времени, молодцы. За это можно и не убивать, если получится. Пленник давно уже прислушивался к разговору парочки, но противопоставить им практически ничего не мог. Тем не менее, он всё равно предпринимал шаги к освобождению. Сначала имитировал приступ удушья, вынудивший тюремщиков ослабить путы. Затем замедлил биение сердца, показывая хищникам, что медленно, но уверенно направляется к патчу. Не желая терять деньги, похитители были вынуждены сделать именно то, чего и добивался целитель. снять блокирующие амулеты. Теперь требовалось поскорее вернуть телу бодрость и воспользоваться некоторыми сюрпризами. За 10 минут привожу себя в форму, затем убеждаю мужиков, что меня лучше отпустить. После того, как ему слегка ослабили путы, Угал получил некоторую свободу и смог шевелить пальцами. Ему не догадались заткнуть рот, и это существенно расширяло арсенал заклинаний. Для некоторых хватало даже имитации слов беззвучного их произношения. Эть мечарами он вскоре освободил руки, стараясь с ней порвать верёвку, поскольку на неё тоже имелись планы. Теперь займусь охранником. Надо его успокоить, а то ещё окричать начнёт, а я не в том состоянии, чтобы воевать с толпой. Старый волшебник опасался, что поблизости могут оказаться другие сторонники Тюрика, поэтому хотел избежать шума и уйти потихому. «Где они меня держат? Надеюсь, не в центре, а туда выбираться гораздо сложнее». Когда позволяло время, Кугал прибегал к ползучим заклинаниям. Из-за своей медлительности обычными защитными чарами они не обнаруживались, поэтому без препятствий добирались к цели. Выждав десять минут, старик поднялся. Охранник, вылупив глаза, попытался позвать начальника, но не смог, оцепенел. А плейник спокойно снял повязку и принялся разминать руки. Упавшая на пол верёвка тем временем поползла к выходу из комнаты. "Господин Зиеш", голосом Тугра позвал пленник. "Подойдите сюда". "Что там ещё?" растерянно спросил воздушник. Стоило ему войти, как верёвка змеёй кинулась к волшебнику, обвившись вокруг тела. Тей удалось прихватить одну руку, но вторая осталась на свободе, и Зиеш сумел обрушить на противника волну воздуха. Отразившись от противоположной стены, волна выбросила волшебника Гидди из комнаты. Там он освободился от агрессивной верёвки и успел поставить защитный барьер до того, как появился Кугал. Старик первым делом сотворил полог молчания в надежде, что воздушный удар не вызвал слишком много шума. Следующий шаг запуск серебряных молний в противника. Эти заклинания не имели отношения к стихийной магии, зато быстро разрушали оборонительные чары. Кугал действительно не собирался убивать противника, по крайней мере, до того, как с ним удастся переговорить. Однако Зиёш решил, что справится с угрозой. Он не ограничился лишь защитой и создал ураган в комнате, подняв в воздух всю мебель. Оба волшебника, помимо создания заклинаний, использовали блокировку от разрушения чар, понимая, что в этой схватке любая ошибка может стоить жизни. Победит тот, кто опередит противника. Геш прибег к одному из главных калибров воздушной магии. Лезвия ветра устремились к Угалу, и тому пришлось резко уходить в сторону. Лезвия проскочили во вторую комнату и начали крошить первую же встретившуюся на пути мебель. Старик кинул вслед вражеской магии сковывающую паутину, понимая, что чару воздушника вернуться к цели, и тогда придётся сражаться на два фронта. Щит Урагала лопнул после третьего попадания серебряной молнии. Однако нанести завершающий удар не получилось. Кугал был вынужден отбивать следующую атаку. Старик почувствовал, что задыхается. Противник, похоже, умел создавать зоны с разряженным воздухом, и вокруг пожилого мага образовалась одна из них. Пришлось заставить организм довольствоваться малым содержанием кислорода. Целителю для этого понадобилось всего пара секунд, хотя сейчас каждое мгновение было бесценно. Зиэш тем временем достал из рукава еще один козырь. Он закрутил воздушную петлю, захлестнувшую горло соперника. Старик задергался, пытаясь освободиться от полупрозрачной удавки. Ему стало совершенно не до ответных мер. Сплетенная из сгустившегося воздуха веревка давила все сильнее и сильнее. «Да сдохни ты, наконец!» — закричал воздушник. «Только после тебя!» — раздался голос за спиной. оказавшийся каким-то невероятным образом позади него, Кугал ван Зил нож под левую лопатку противника. Тот расширил глаза от удивления и рухнул. Умотал меня этот зееш. Да даже какой-то кнут из воздуха придумал. Не видел я раньше подобного заклинания. Хорошо, что оно не смогло отличить иллюзию от реальности. Старик обыскал труп. Не все из трофеев оказались безопасными, поэтому Кугал прихватил только золотые монеты и пару амулетов. Затем вернулся во вторую комнату. Лезвие ветра превратили интерьер комнаты в груду хлама. В целом остался только стул, на котором сидел застывший и ошелевший от ужаса охранник. Да, если бы не моя паутинка, стараниями твоего босса тут бы сейчас лежала гора фарша. Кто же вас учит применять такие заклятия в закрытых помещениях? Старый волшебник покачал головой. Так. Теперь слушай внимательно. Сейчас ты получишь возможность говорить, но орать не советую. Вокруг нас полог молчания. Убивать тебя я не собираюсь. Если бы злеешь не закусил у дела, жил бы тоже. Что вы хотите от меня услышать? сразу спросил Тугар. Обежи мне ара того мужичка, которого сняли с командира тройки. Пленник безропотно выполнил просьбу. О, так это мой старый знакомый. Увидишь его, передай, пусть срочно уходит из Лард-играда. Даю сутки, потом найду и прикончу. Он правду говорил, я действительно опасен, а тем, кто меня разочаровывает, особенно. Кстати, что это за здание? Гостиница Тихая ночь. Неплохое место, задумчиво проязнёс Кугал. Он сразу начал составлять план, как лучше отсюда выбраться. Потом вытащил из кармана Тугра антимагические амулеты. Игрушки я заберу. Вы можете забрать все, что считаете нужным, даже мою жизнь. Это точно, подтвердил старый волшебник. Только мне твоя смерть без надобности. Чары потеряют силу через четверть часа. Искать меня не советую. Это мало кому удается, пока я сам не пожелаю встретиться. Покинул здание к угол через окно. Прошел по улице мимо ресторана «Серебряная вилка» и свернул в проволок. Значит, Миар собирается помешать моим планам. Это весьма неосмотрительно с его стороны. Ощущение лёгкой эйфории, подкреплённое невероятными световыми эффектами, кого угодно натолкнёт на мысль о переходе в мир иной, особенно после неприятных событий, которые этому предшествовали. Нил действительно ощущал необычную лёгкость, словно и не было нестерпимой боли в висках, кошмарной резьи в глазах. Он не чувствовал смвкшей одежды запахов и вообще ничего. Зато наблюдал невообразимую игру красок. Жёлтые, зелёные, синие и фиолетовые узоры расцветали перед ним, сменяя друг друга. Неужели занесло к вознёвшемуся? Даже любопытно, за какие-таки заслуги? Не помню за собой особых добрых дел. Неужели и тут повезло? И что дальше? Куда идти? Самому или проводника пришлют? Надо было в своё время хоть одну храмовую книжку прочитать. У носу зачесался и парень громко чихнув, ударился затылком об каменный пол. Ой, больно, скрикнул он, резко подскочив. Почти так же быстро он снова опустился на пятую точку. Ощущения тут же вернулись. Не те, что были до столкновения с огненным шаром, но Нил почувствовал, что тело никуда не делось. Спина заявила о недопустимости отдыха на булыжниках, по рукам и ногам пробежал озноб, жалуясь на долгую неподвижность. По-моему, малость поспешил связением, таким как я, к вознёшу мысе попасть не судьба. Впрочем, меня вполне устраивает этот мир, хотя бы потому, что он точно существует. Молодой человек не спешил подниматься, он, став на четвереньки, отполз от стенки и уселся, вытянув ноги. Ещё раз осмотрел потолок, придя к выводу, что до сих пор находится в режиме чтения эмоций. Не помню за собой ничего подобного. Сознание потерял, потом заснул, и что это за светопредставления? Неужели зрительные галлюцинации от переутомления? Надо что-то делать. Мил перешёл в обычное состояние, как ему показалось, однако свечение не исчезло полностью. Оно существенно изменилось, перестало быть динамичным, но многочисленные разноцветные сияния парень видел на потолке и стенах. Кто бы ещё объяснил, что тут происходит? То в пещере темень непроглядная, то от живых камней не протолкнуться. Не думал, что пробуждение этого гора получится столь бурным. Одно непонятно, почему выступы остались тёмными. Или не они являются глазами пещеры? Но их ведь четыре и смотрят друг на друга. Или есть что-то еще?» Парень встал на ноги и зажег светляка, чтобы в который раз осмотреть пещеру. Огонек получился чересчур ярким, и волшебник поднял его повыше. Сделал шаг, почувствовал, что свободные брюки, выданные в деревне обергами, едва не сползли с бедер. «Воды с меня утекло целое озеро. Явно похудел, пояс болтается. Точно помню, затягивал туго». Волшебник перетянул ремешок заново. Он так и оставался в одежде желтоглазых. Их хвощ торопил поскорее убраться из жилища, хорошо хоть вещи успел собрать. Сумка лежала неподалёку от одного из выступов. Сияние, скорее всего, проникает сквозь слой гранита, за которым находятся живые камешки. Вряд ли получится на них воздействовать, но наверняка один из них должен отпирать пещеру. Стоило взглянуть на магический светляк, и тот неприятно резанул по глазам. Раньше такое случалось, если в режиме чтения эмоций долго смотреть на созданный чарами огонек. «Но я ведь не переходил!» Парень засомневался и еще раз выполнил действие возвращения обычного зрения. «Наконец-то!» — облегченно вздохнул он. «Теперь и свет воспринимается нормально, и разноцветные сияния исчезли». Пожалуй, не следует больше терять сознание во время чтения эмоций, как бы мне этого ни хотелось. Только сейчас снял, ощутил холод, исходивший от влажной отждешты. Он подошёл к сумке и присел рядом на корточки. Вытащил еду, револьвер, рубаху, куртку, брюки, переодевшись в сухое, на всякий случай проверил содержимое карманов. несколько золотых и серебряных монет пересчитывать не стал, просмотрел вексель гномьева банка на 3 сотни золотом, достал и надел на палец дыракол и подаренное дедом кольцо, определявшее опасность амулетов. Плодой волшебник при деньгах и неспособности заперт в какой-то дыре, размышлял он, стоя возле опустевшей торбы и с тоской глядя на две лепёшки и кусок вяленого мяса. И это в то время, когда в Лардыграде наверняка нужна моя помощь. Даже не представляю, как там Дина наверняка решила, что её бросили. Причём это далеко не худший из возможных вариантов. Если решит, что я попал в беду, сколько же времени меня не было в столице, теперь и не определишь. Понятия не имею, сколько тут проторчал. Есть хочется, будто полдекады голодал. Парень присел на корточки рядом с сыстным и начал жевать. Он слегка утолил голод, и в голову сразу полезли тревожные мысли. Магическое истощение, когда пальцы мечуешь мороз, вещь смертельно опасна. Согласно учебникам, пережить его невозможно, а значит, с восприятием недавней действительности могло что-то пойти и не так. С этим тагаром всё не ладно. Подкинул мне светляков, заставил рисовать узоры, потом сам начал забавляться, вытянув из меня силы. Нил хорошо помнил свои фокусы с огненными шариками. Каждую фигуру, внутреннее ощущение при создании, удар в грудь вспыхнувшего солнца. Плохо, когда ничего понять невозможно. Почему я выжил? Тагар постарался? Тогда почему он меня внутри держит? Неужели ему так понравилась живая игрушка, что теперь не отпустит? Надо будет книжку почитать внимательнее, а то пробежался по вершкам, выискивая нужные слова. Увлекшись размышлениями, Парень не заметил, как покончило с остатками припасов. Пошарив в очередной раз рукой, он наткнулся на пустоту. Обжора, обозвал себя волшебник. Он повесил сумку на плечо, поднялся, посмотрел на потолок и погасил светляка. Теперь в любом случае отсюда выбираться нужно. Придётся искать нужный каменьщик. Волшебник вошёл в режим чтения эмоций. Как ни странно, ни одного из световых пятен не имело агрессивных цветов. Жёлтые, зелёные, синие и фиолетовые сияния густо покрывали стены и потолок. На полу нет ни одного, отметил про себя чтец эмоций. А вот прямо над выступами разноцветный крест направлен фиолетовым лучом вниз. Помнится, один такой крестик помог мне подслушать важный разговор. Правда, там он был выложен из камушков с жёлтым настроением. Ну вот, я уже начал булыжником эмоции людей прикреплять. Хотя с этим тагаром Нил внимательно присмотрелся к изображению над одним из выступов. Ему казалось, что лучи креста меняют яркость, то увеличивая, то уменьшая её. Пытаясь уловить изменения, волшебник застыл затаив дыхание. От столь пристального взгляда глаза молодого человека начали слезиться. Он невольно перескочил на другой уровень концентрации, и картинка ожила. Над головой Нила закружился рисунок из разноцветных огоньков. "Падший меня задери", мысленно воскликнул парень. "А ведь это тот самый рисунок, создавая который я здесь чуть не помер, только мой был из жёлтых линий, а тут линии разных цветов. И единственное, что не шелохнётся фигурки над выступами. "Сожри меня, ша-игрыс, если в этих застывших знаках не сокрыта нужная мне тайна". Волшебник совершил полный оборот, убедившись, что все четыре креста стоят на месте, и только они, остальные светящиеся пятна были задействованы в хороводе. Нил приблизился к одному из выступов на расстояние вытянутой руки. Если другие двигаются, почему эти застыли? Может, им помочь? размышлял узник. Вот это я выдал. Тут бы самому кто помог или хотя бы подсказал, как выпутаться. Что я умею? Видеть настроение камней иногда даже удавалось его поменять с помощью крови. Попробовать? Почему-то мне кажется, что не стоит. А ведь у меня получалось вращать рисунок эмоций, припомнил Мак. Парень включил карусель эмоций, дед рассказывал ему о мощи этого заклинания, являвшегося чуть ли не единственным боевым в арсенале магии чтения эмоций. Оно становилось подвластно после достижения четвёртого ранга, но не каждый маг седьмого мог ему противостоять. Фигурка поначалу не желала подчиняться потугам человека. Выражая недовольство, она замерцала ещё сильнее. "Нельзя быть такой лентяйкой", безмолвно уговаривал неподающуюся сиniu. "Посмотри, как веселятся другие". Он добавил энергии в заклинание. "Давай, давай, милая Листообразная фигурка начала понемногу проворачиваться вокруг центра. Жёлтый луч вскоре опустился вниз и теперь точно указывал на отполированную плоскость. Практически сразу та озарилась бледным светом. Волшебник прекратил питать заклятие энергией. Будем считать, что один глаз открыт. Вот только что это мне даёт? ныл вытер пот со лба и сделал шаг к выступу. Он дотронулся рукой до светящейся поверхности. Камень был тёплым, но самое удивительное Он принялся затягивать в себя ладонь. Ой, опять я в ту же ловушку угодил, заволновался молодой человек, пытаясь вырваться. Однако дёргался он недолго. А что я теряю? Оставаться в каменном мешке и ждать голодной смерти или Волшебник закрыл глаза и прижался к выступу всем телом. Светящаяся гладь вскоре полностью поглотила человека. Как только он исчез, в пещере раздался громкий скрежет. Плита, перекрывавшая выход, медленно поползла вверх, пропуская внутрь лучи восходящего солнца. Через полминуты, стараясь не создавать шума, в пещеру вошёл желтоглазый воин с саблей в руках. Он осмотрел стены и потолок, постоял, прислушиваясь к собственным ощущениям, после чего так же тихо вышел. Снаружи ждал второй оберг. Тагар отпустил гостя, негромко отложил вышитый Вождь должен знать об этом, сказал второй. Первый спрятал саблю в ножны и поспешил в деревню. На полпути к селению он наткнулся на того, к кому направлялся. "Тагар открыт?" спросил воина коренастый мужчина с окадистой бородой. "Да, мастер. Что внутри?" "Пусто." Значит, тагар признал его за своего, задумчиво произнёс вождь. "Это плохо." Смотря с какой стороны посмотреть, тяжело вздохнул парадач. Для племени было бы очень полезно иметь этого человека хорошим другом, но теперь рассчитывать на это нам не приходится.